Голова, 84. Переселение в новую каюту началось прямо после завтрака. Несмотря на то, что мое новое жилище располагалось рядом с каютами Хамони, настроение улучшилось, потому что на этом уровне была каюта и вислого Кожечка. Его самого я не видела с тех пор, как командор отправил его из грузового отсека под арест. Но ведь я могла с ним поговорить. Не успела я собрать свои скромные вещи, как в каюту влетела Аня в своем неизменно задористо-бодром настроении. «Тебя переселяют! Здорово, правда?» — воскликнула она. Столько энтузиазма и искреннего неравнодушия! Я снова вспомнила Ладу. «Новая каюта была в два раза больше и уж точно красивее предыдущей!» Если можно считать красивым, металлические стены с декоративными синими вставками в виде полок и встроенных светильников. Кровать здесь была широкая и застелена дымчато-серым постельным бельем. А самым чудесным был иллюминатор, идеально круглый в серебристой раме с белой подсветкой. И я на несколько секунд ощутила себя счастливой и готовой остаться здесь навсегда, если бы не то, кем я была на самом деле. Тоска запустила свои угнетающие щупальцы в сердце. Но я тряхнула головой и с разбега прыгнула на кровать. Аникс рассмеялась, упала в круглое кресло у иллюминатора и закинула ноги на стол. «Что там у тебя с формулами? Ты вчера с головой надолго ушла в науку». Непринужденно поинтересовалась она, но от меня не укрылись нотки жадного интереса в ее голосе. «Мне нужен весь перечень реагентов, которые находятся в твоем видении, но я к ним не имею доступа», — посерьезнела я. «А также мне нужны права доступа, чтобы использовать оборудование в лаборатории. Я хочу попробовать приготовить сыворотку. Одними формулами не обойтись, нужны опыты». «Они у тебя будут», — пообещала она. Упав затылком на подушку, я всмотрелась в светлый рельефный потолок по контуру которого мерцала дополнительная подсветка. «Мне здесь нравится». «Надеюсь, здесь у тебя кошмаров не будет», — заметила Аникс. «Моя каюта прямо напротив твоей. Если ночью проснешься с гениальным открытием, не стесняйся, залетай». Отсюда ближе попасть в медотек. Аникс хохотнула, поднялась и посмотрела на шкаф. «Тебе бы одежда прикупить». Я кое-что закажу в Альянсе, пока мы тут. А то на твой комбез смотреть страшно. Мне и комбинезон нравится. Разве что обувь не помешает. А мы что, снова покинем Альянс? Со смешанным чувством спросила я. Конечно, мы здесь ненадолго. Периодически возвращаемся, когда Форба вызывает командование. А что у вас за миссия? Мы ведь ни с кем не воюем вроде. Да, не воюем, но военный флот всегда наготове. А пока нет боевых задач, мы выполняем разные исследовательские дипломатические миссии. Но, честно сказать, боевые бывают проще. Пальнул пару раз, и согласие достигнуто. Саркастически усмехнулся Аникс, и я поразилась ее цинизму. А с этими дипломатическими миссиями сплошная тягомотина. Форбу каким-то образом удается быть терпеливым. Но он всегда держит лицо. А меня просто взрывает от злости, когда некоторые народы ведут себя хуже самых отъявленных Хамони. По таким стрелять надо». И это ее высказывание тоже поразило. Создавалось впечатление, что Аникс никак не хотела признавать свою принадлежность к Хамони. Она презирала свой род, осуждала многие правила, не желала появляться ни на одной планете Альянса. В конце концов, страстно хотела избавиться от светящихся глаз. И она нравилась мне все больше. Я восхищалась ею. Она умела защитить себя от мужчин, стать им равной. И она стала. Потому что, и вряд ли я ошибалась, родственная связь Командора и Аникс совершенно не влияла на ее статус и отношение к ней. Она была полностью самостоятельной личностью и относились к ней по ее поступкам и заслугам. Конечно, Аникс могла вести беседу не в самой приличной форме. Ругательства, которые сыпались из нее, я в жизни не слышала. Однако в ней столько жизни, силы и неподдельной уверенности в своей правоте, что если бы была необходимость, она и высшему совету устроила бы взбучку. Через несколько минут Аникс взглянула на коммуникатор и засобиралась. «Мне пора. А ты хочешь, поработай в лаборатории или оставайся здесь?» Я тут поработаю. Но спустя полчаса я все же решила пойти в лабораторию. Выйдя из каюты, я прислушалась, не шороха, и спокойно пошла к подъемнику. Медотек был выше всего на один уровень. Как только оказалась на нужном уровне и свернула к медотеку, тут же испуганно прижалась спиной к стене, потому что навстречу прошествовала пара десятков членов команды. Все они были одеты в одинаковую форму серого цвета. Короткие широкие туники без рукавов и укороченные широкие брюки, которые на бедрах держались тугими широкими поясами синего цвета. Ноги босые. В руках все несли гладкие короткие палки и прозрачные маски. Никто не оглядывался и не сворачивал головы, но все заметили меня. Особенно уловила взгляды Хамони. Сбоку послышался голос Аникс, который легонько задел меня плечом. «Не стой столбом. Хочешь посмотреть?» «На что?» — спросила я, заметив, что она тоже одета в серую одежду. «На нашу тренировку. Мы ведь команда боевого корабля, поэтому группами тренируемся каждый день. Очень полезно, знаешь ли. Освобождает мозг от хлама». Хохотнула она и присоединилась к строю в фасте. Я приподнялась на носочки и нерешительно последовала за ними. Стараясь отставать ровно настолько, чтобы не вызывать к себе лишнего внимания. Вся группа вошла в большой зал, который находился дальше медотека. Я замялась на пороге и не решилась войти, но заглядывала в проем двери с любопытством. Мужчины разошлись по помещению и стали разминаться каждый в своем темпе. Аникс тоже увлеклась растяжкой мышц. «Рыжая!» Прозвучал властный голос над ухом. Я подпрыгнула на месте и выпрямилась. «Доброе утро, командор Рузерт. «Тебе интересно это зрелище?» С долей удивления спросил он, поравнявшись со мной плечом. «Я хотела бы посмотреть!» Не стала отрицать я, косясь на пальцы его ног. Ступни у него были аккуратные, но крепкие и жилистые. «Можешь сесть в углу, там ты никого не будешь отвлекать!» Позволил он и вошел в зал. «Спасибо, Хорт, проговорила я, а потом поморщилась, что забылась и исправилась. «То есть, командор!» Но он уже не услышал, а уверенной твердой походкой направился к команде. Я юркнула в угол зала и села прямо на пол рядом с тренировочными снарядами. Напольное покрытие здесь было необычное, теплое. Положив визор на колено, я нашла взглядом Аникс и улыбнулась ей. Та довольно подмигнула и кого-то пихнула рукой, явно задирая. Какая же она была непоседа! Я думала, что сам командор будет руководить тренировкой, но удивилась, когда в центр зала вышел первый помощник Клайн Монтира и резким звонким окликом, командой на древнем языке, заставил всех собраться и занять исходные позиции. А потом я наблюдала столько разных действий, что за всеми и не уследить, но позавидовала тому, что умеет Аникс. Обладая такими навыками, не страшилась бы ни одного хамони и смогла бы себя защитить. Она отрабатывала боевые приемы с братом. Он уступал ей, хотя заметно было сильнее и мог переломить ее пополам. Аникс была чуть ниже его и менее мускулистой. Он не поддавался, но и не допускал, чтобы сестра работала не в полную силу. Забавно было наблюдать за ними. А потом они менялись парами, и там я видела, как Аникс укладывала других хамони на лопатки. Вот это да! Мантира даже сделал ей несколько строгих замечаний. Но Аникс только фыркнула и снова бралась за свое. Несомненно, при такой подготовке военные хамони имели огромную силу. Каждый из них представлял боевую машину, что уж было говорить о целых пяти военных флотах. А еще необычно, странно было свободно, без всяких условностей смотреть на всех мужчин. Сначала я как дикарка косилась на них из-под отросшей челки, потом подняла голову выше и хоть не прямо в глаза, они все же будоражили, но чаще смотрела в лицо, чем на плечи и еще раз уверилась, что военный кодекс менял многое. Полтора часа пролетело незаметно. Я даже не вспомнила о включенном визоре на колени, а ведь собиралась заняться приготовлением сыворотки для первого опыта. В конце тренировки Клайн Монтира дал несколько оценок и рекомендаций некоторым членам команды и разрешил группе разойтись. Аникс запрыгнула на спину брату. Обвила голенями торс и хохоча крутанулась вокруг него, оказавшись головой спереди у его ног, а затем уперлась ладонями в пол, расцепила свои лодыжки и сделала кувырок через голову. Я впервые слышала, как засмеялся командор. Смех у него был густой, с хрипотцой и прошелся по мне волной мурашек. Аникс оказалась рядом и счастливо улыбнулась. «Ну как?» «Мне понравилось!» Искренне выдохнула я, мельком взглянув на командора, который, выходя из зала, тоже задержал на мне взгляд. «Что ты за девчонка такая?» — усмехнулась Аникс, подавая мне руку и поднимая с пола. «Все девчачье тебе неинтересно», — одни формулы в голове, но глаз с мужчин не сводила. «Я не на мужчин смотрела», — возразила я. «А на кого же?» «В основном на тебя». Повела плечом я. «Я завидую, что ты так можешь!» Аникс посерьезнела. «Даже не представляю, как Босгард решил взять тебя в жены!» Презрительно хмыкнула она. Но презрение относилось не ко мне. Он же всегда любил куколок с черными длинными волосами. «Похоже, она знала его даже ближе, чем я думала!» Аникс покосилась на меня и добавила. «Не в смысле, что тебе не идет рыжий?» Ну, ты понимаешь. Я промолчала, лишь снова повела плечом. Не хотела вспоминать о нем, но почему-то вспомнилась люмин. Она ведь была черноволосой куколкой. И Дарья Лосо тоже была, и стало так горько, что я болезненно поморщилась. Что, плечо еще болит? спросила Аник все это время следившая за мной. Я подняла на нее глаза и медленно кивнула. Тяжелый вздох сам с собой вырвался из легких. А что еще мне сказать? Никаких лишних сведений о себе и своем окружении. Я Саша Малых со своей историей. Вернее, теперь Софья Рыжая. Никакой Дарья Лассо не существует. Больше. После душа посмотрю твое плечо. Уже должно было зажить. Подозрительно щурец заметила Аникс и вывела меня в коридор. «Фантомная боль!» Машинально проговорила я. Слышала об этом когда-то в холле медицинского центра. Мы свернули в медотек. «Аникс, а сколько лет, командору?» Спросила я, когда она рассматривала мое плечо на кушетке в смотровой. «Он старше меня на 10 лет. Тридцать семь. А что?» «Хамони все выглядят очень молодо», смутилась я. Почему вдруг меня это так заинтересовало? И ведь действительно рассматривала командора большую часть тренировки. А сколько монтири, как думаешь? Хитро улыбнулась Аникс. Примерно так же? Ему 39 вчера исполнилось. Довольно вытянулся Аникс. Ого, получается, что он скоро заключит брак? Вспомнила я закон Хамони. Ага, ему уже нашли несколько вариантов. Он, конечно, нос воротит, но если не хочет нарушить закон, придется выбрать кого-то. Аникс провела датчиком по коже плеча и посмотрела на мою реакцию. Я ничего не чувствовала. «По-моему, отлично!» – заключила она. «А почему ты не вылечишь шраму командора?» Снова полюбопытствовала я. «Ой, об этом и не спрашивай!» Поморщилась Аникс и жестом велела одеваться. Девушки, вы не возражаете? Неожиданно смотровой заглянул второй помощник командора. Едва я натянула комбинезон. Сон, тебе чего? Совсем не по кодексу спросила Аникс. Сон посмотрел на босые ноги Аникс, а заметив, что я проследил его взгляд, смущенно сдвинул брови и прошел ближе ко мне. Я снова отметила этот странный взгляд. Похоже, между ним и Аникс что-то было. Неловкость. «Напряжение?» «Рыжая, после обеда зайдешь в хозотсек?» «А что там?» Настороженно спросила я. «Доставили твою форму?» «Доставили?» Округлила глаза я. «Мне доставили форму?» «Это странно приятно». «У нас самый худой парень втрое больше тебя», усмехнулся Сонд. «Не мог же я выдать тебе форму, в которой ты утонешь?» «Пришлось заказать комплект твоего размера, тем более ты не должна выделяться из команды». «Надо же, а мы только говорили о твоем гардеробе!» — улыбнулась Аникс. «Мне некогда тебя сопровождать, но если хочешь, дам офицера». «Нет», — сразу отказалась я. «Я сама разберусь и доберусь. Я умею пользоваться коммуникатором». «Вот и умница». Похвалил Сонт, оглянулся на Аникс, коротко кивнул и вышел. Я так обрадовалась, что он не настоял на сопровождающих и довольно улыбнулась. Тем более, меня все равно легко отыскать в любой точке корабля через чип-контроля. Заметив мое настроение, Аникс ласково подмигнула и взлохматила челку. «Я в душ, а ты расскажи, что за сыворотку собираешься делать!» Пока Аникс мылась, я делилась с ней мыслями и некоторыми решениями. Она не все понимала сразу, потому что, увлекаясь, я начинала говорить сложными научными терминами, которыми она как врач не оперировала. Но потом Аникс выглядывала из-за дверки души и смешливо округляла глаза, а я переводила все на доступный язык.